Портрет Лидии Артур Карстерс родился в Лондоне в 1917 году под звуки одного из воздушных налетов, которые тогда всех пугали, а на самом деле были сущей ерундой. Его мать, однако, постоянно испытывала страх за своего мужа, воевавшего во Фландрии, где его вскоре и убили. Миссис Карстерс с её сыном прибрались в коттедж на окраине Мальника в городка Кингсфилд и жили как могли на те деньги, что у них оставались. Когда Артур подрос, он начал ходить в школу Кингсфилда. Неудивительно, что мальчик был тихий, даже застенчивый, трудолюбивый, без пороков, но и без выдающихся достижений. Привязанный к матери скорее из чувства долга, чем от нежелания общаться с другими людьми. Она умерла, когда ему стукнуло 20, и за все годы, предшествовавшие этому печальному событию, он ни разу не поцеловал девушку, не залез на гору, не поплавал в море, не провёл ночь под открытым небом. Он делил с героями книг приключений выпавшей на их долю Приключение романтически, захватывающе, но, как он полагал, недоступно ему в реальной жизни. Мистер Маргит, один из солистеров Кингсфилда, добрый друг его матери, взял его в ученики и пообещал сделать партнёром после сдачи экзаменов. Солиситор юрист, консультирующий клиентов, в том числе организации и фирмы подготавливает дела для баристеров, имеет право выступать в судах низших инстанций. И вот теперь в 21 год ему казалось, что он навечно останется в Кингсфилде, маленький адвокат, мимо которого будет проходить жизнь большого мира. Возможно, иной раз его посещала кромольная мысль, что ему следует, сдав экзамены, попытаться счастья в Лондоне. Там приключений, как уверял Стивенсон, ждали молодого человека на каждом углу. Именно в Лондоне из одноконной двухместной кареты могла высунуться украшенная драгоценными кольцами ручка и поманить. После смерти матери коттедж продали, и теперь Артур жил в пансионе неподалёку от конторы мистера Маргейта. Иной раз после обеда он заходил в чашу и колокол выпить кружку пива. Не потому что любил пиво или атмосферу питейных заведений, но для того, чтобы ближе познакомиться с жизнью. Парень он был симпатичный, с невинным лицом, как ей так нравится стареющим официанткам. Они называли его душкой и вроде даже искренно, что ему льстило. Однажды в чаше с ним познакомился моложавый джентльмен по фамилии Платт, предпочитавший пиво Шерри Брэнди, и Артур много чего рассказал ему о себе, поскольку увидел в платье человека из другого мира. Эта встреча позволила ему более оптимистично смотреть в будущее. Он решил, что после сдачи экзаменов станет чаще бывать на людях и приходить в чашу не меньше трех раз в неделю, даже научиться играть в бильярд. Платт предлагал свои услуги. Сам-то Артур предпочитал шахматы, но его предложение научить Платт этой игре осталось без ответа, а повторять его Артур не стал. Вероятно, из-за стоявшего в пабе шума Платт его не расслышал. Одним январским вечером 1939 года, когда Артур только что пообедал и садился за книги, Его хозяйка просунула голову в дверь и заговорщическим тоном сообщила, что его хочет видеть дама. Артур в изумлении уставился на неё, пытаясь сообразить, что к чему, потом нервно спросил: "Кто она?" Почему-то в голове мелькнула абсурдная мысль о том, что к нему пришла Дорис, официантка, но это определённо не могло понравиться миссис Хэвитри. Она не назвала, сказала, что хочет ведь ведь вас по делу. Ага. Да, знаете ли, контора закрыта, она должна быть зашла к министру Маргиту Домонт, отлучился, вот её и направили. Она всё к себе подумав: "Ну почему я такой трус? Почему я оправдываюсь, хотя её ее...